Глава десятая Страх и расчет заставили хетти положить весла, когда она заметила, что ее преследователи не знали, в какую сторону направить свой бег. Поняв, что ковчег приближается к индейскому стану, она опять взяла весла и, соблюдая величайшую осторожность, направила свой путь на запад, к оконечности мыса отстоявшего от соску и Ханны на милю. При всей слабости ума молодая девушка отлично понимала, что неблагоразумно оставлять лодку у берега на произвол дикарей, и потому, ступив на песчаный берег, тотчас оттолкнула свой челнок таким образом, чтобы он сам собой при попутном ветре доплыл до замка. Услышав в эту минуту голоса в ковчеге, который проплывал мимо, Она спряталась в кустарнике и спокойно дожидалась последствий своей опасной и смелой выходки. — Дальше от берега, Магиканин, дальше! Не то мачта зацепится за деревья, — сказал Зверобой по-английски, чтобы Юдив могла его понять. — Я вижу лодку! Последние слова Зверобой произнес с величайшей живостью, и рука его тотчас же ухватилась за карабин но Юдив немедленно догадалась, в чем дело, и шепнула своему товарищу, что это лодка ее сестры. «Держи прямо, Ченгачгук!» — закричал опять зверобой. «Вот так! Лодка в наших руках!» И в то же мгновение пойманная лодка, к величайшей радости хетти следившая из своей засады, была причалена к ковчегу. «Хэтти!» — вскричала Юдив взволнованным голосом. «Слышишь ли ты меня, милая сестра? Отвечай мне ради Бога, хетти милая хетти «Я здесь, Юдив, здесь, на берегу. Если вы погонитесь за мной, я укроюсь в густом лесу». «О чем же ты думаешь, Хэтти? Вспомни, что теперь полночь, и лес наполнен дикими зверями. Ни зверь, ни человек не посмеют обижать слабоумную девушку». Иду освободить отца и бедного Гарри, которых истерзают в пытках, если никто не будет думать о них. Мы все о них думаем, и завтра же вступим в переговоры о выкупе. Воротись, сестра, мы умнее тебя и употребим все средства, чтобы освободить наших пленных. Я знаю, что вы все умнее меня, но все-таки я пойду. Караульте замок и оставьте меня на волю Божью. «Бог везде с нами, в замке и на берегу, милая Хетти, и тебе грешно не надеяться на его милость. Ты ничего не сделаешь в этой темноте, заблудишься и погибнешь с голоду». «Бог не захочет погубить девушку, которая идет на помощь к своему отцу. Ступайте своей дорогой, а я попытаюсь отыскать дикарей». «Воротись только на эту ночь, милая Хетти. Завтра поутру, если хочешь...» Мы высадим тебя, и ты можешь делать что угодно. Этого тебе никогда не сделать, милые Югифь. Ты испугаешься томогавков и ножей, но я скажу индейскому вождю такое слово, что у него волосы станут дыбом, и он тотчас же освободит несчастных пленников. Бедная Хэнти, что ты можешь сказать дикарю, пропитанному жаждой человеческой крови? «А вот увидишь, сестрица, увидишь!» Мои слова сделают его смирнее ребенка. «Не можете ли вы мне поверить эту тайну?» — спросил зверобой. «Я хорошо знаю дикарей и могу сказать, наверное, какое впечатление могут вызвать у них слова прекрасной девушки». «Извольте, зверобой, от вас я не утаю ничего, так как вы человек рассудительный и честный». Прежде всего, я потребую, чтобы дикари немедленно отвели меня к своему главному вождю. И потом, когда он будет перед моими глазами, я скажу зверобой, что Бог строго наказывает и за убийство, и за воровство. Если отец и Генрих Марч собирались резы керакезов, то он должен простить их великодушно, потому что Библия под страхом вечной муки повелевает платить добром за зло». И вот, Зверобой, когда все это услышит от меня главный вождь Яракезов, что вы думаете, он не освободит наших пленников в ту же минуту?» И, предложив этот вопрос, бедная девушка, не дожидаясь ответа, захохотала от полноты души и бросилась вперед со всех ног. Догонять ее было невозможно. Никто об этом и не подумал. Путешественники снова подняли парус и при попутном ветре скоро прибыли в замок. Хэтти, между тем, оставив берег, углубилась в густой лес и, к счастью, попала на хорошую дорогу. Ночь была совершенно темна под ветвями деревьев, и Хэтти подвигалась вперед, медленно спотыкаясь почти на каждом шагу и падая, без всякого, однако же, вреда. часа через два Она совсем выбилась из сил и принялась устраивать постель, поняв, что ей необходим отдых. Ей было известно, как много диких зверей в этих лесах. Но также она знала, что дикий зверь редко нападает на человека. Опасных змей не было вовсе. Хотя знала об этом от отца, которому, как, впрочем, и всем людям она верила, безусловно. Мрак и уединение не пугали ее. Она была даже рада, что может действовать без всякой помехи. Наломав ветвей и покрыв их сухими листьями, молодая девушка стала на колени перед этим ложем, сложила руки на груди и прочитала молитву на сон грядущий медленным, тихим, но внятным голосом. Затем она легла и уснула крепким сном.